«Не знаю, как и благодарить за такую щедрость», — воскликнул обрадованный Дунь-Джо. «Для нее будет величайшим счастьем прислуживать такому человеку, как вы», — говорил Ван Юнь. Он приказал подать крытую коляску и тут же отправил Дяо Чань во дворец. Вскоре попрощался и Дунь-Джо. Ван Юнь провожал его до дворца, а на обратном пути вдруг повстречал люйбу вы обещали дяочань мне а отдали государь наставнику сердито сказал люйбу вы меня обманули пойдемте ко мне сказал ван юнь здесь не место для подобных разговоров Ван Гюнь привел его к себе и рассказал выдуманную историю, будто бы Дун Джо приезжал к нему по делу, но случайно увидел Дяо Чань. И он, Ван Гюнь, рассказал, что она обещана в жены Люйбу. Государеву наставнику девушка понравилась. Он сказал, что сегодня счастливый день. Он заберет ее с собой и сам устроит свадьбу. «Разве мог я отказать всесильному?» — закончил рассказ Ван Юнь. «Да, вы ни в чем не виноваты», — согласился Люй Бу. «Прошу у вас прощения». На другой день Люй Бу отправился во дворец Дунь Джо, но там никто не мог ему ничего сказать. Он прошел во внутренние покои и стал расспрашивать служанок. «Вчера вечером государев-наставник возлёк со своей новой наложницей и до сих пор не вставал», — рассказали ему. Люй Бу охватило бешенство, и он подкрался к окнам спальни. У одного окна стояла Дяо Чань и причёсывалась. Вдруг она увидела в пруду перед окном отражение высокого человека с пучком волос на голове, Пригляделась и узнала Люи Бу. Она сразу же скорбно сдвинула брови и нарочно стала вытирать глаза шелковым платочком. Люи Бу долго наблюдал за ней, а потом пошел к Дунь Джо, который в это время сидел в приемном зале. Оглядевшись, он заметил за узорчатым занавесом Дяо Чань, бросавшую на него нежные взгляды. Люи Бу впал в смятение. Дун Джо это заметил, и в душе его закралась ревность. Если у тебя нет дела ко мне, можешь идти, сказал он Люйбу. Больше месяца Дун Джо, забросив дела, предавался наслаждением. И вот однажды, когда он заболел, Люйбу пришел справиться о его здоровье и увидел Дяо Чань. Она молча смотрела на Люй Бу, прижимая одну руку к сердцу, а другой указывая на Дунь Джо. По щекам ее струились слезы. Дун Джо, который лежал в постели, в это время приоткрыл глаза и, проследив за взглядом Люй Бу, повернулся и увидел Дяо Чань. — Как ты смеешь обольщать мою наложницу? — в гневе крикнул он. Он приказал слугам вывести Люй-бу и больше не пускать его во внутренние покои. Глубоко обиженный, Люй-бу по дороге домой повстречал Ли-жу и рассказал ему обо всем. Ли-жу поспешил к Дунь-джо и сказал ему так. — Если вы хотите завладеть Поднебесной, зачем из-за пустяка обижаете Люй-бу? Ведь без него вам не совершить великое дело тогда бунджо призвал люйбу и сказал ему третьего дня я был нездоров и незаслуженно тебя обидел забудем об этом он подарил люйбу 10 зыней золота и 20 кусков парчи любу вернулся домой исполненной благодарности к дужо но сердцем его целиком владела владелаяочане Оправившись от болезни, Дунь-Джон явился в императорский дворец на совет. Его сопровождал Люй-Бу. Когда Дунь-Джон вступил в беседу с императором Сянь-Дим, Люй-Бу незаметно вышел, вскочил на коня и помчался во дворец Дунь-Джо. Там он проник во внутренние покои и отыскал Дяо-Чань.